Глава 3. Бродячий звездочёт. Каста брёл по дороге, ведя в поводу гружённого мула. Куда ни запропастились, ворчал он, оглядывая желтеющую степь. Вот уж не поймёшь, что хуже ждать, когда змеи приползут. Или идти одному. Сведения, полученные в сторожевой крепостице, были скудными, но заставляли задуматься. С недавних пор Киран утвердил особое войско, аж в 1000 бойцов, чтобы там, на севере, в Бяярских землях, изловить гнусного самозванца, выдающего себя за Аюра. Они перекрыли все дороги, проверяют всякого путника, а уж купеческие возы перетряхивают так, точно ищут не царевича, а золотую иголку. Конечно, в лесах и степях не поставишь засаду на каждой тропе.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 Если бы я отдавал приказы, вы бы сидели дома. Здесь, в тюках на спине мула, вы найдёте женское платье для тебя и одежду для пары отроков. Это для них. Жрец указал на юнных накини, которым на вид не было и 16. Те слушали его, и у них глаза лезли на лоб от удивления. Как этот чужеземный жрец смеет столь дерзко разговаривать?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 Сплошь покрыты веснушками, никогда не расстаются со своими конями, воняют дымом и навозом. Ты много знаешь о сурьях? Да уж побольше тебя. Земли моего рода граничит с солнечным раскатом. Прекрасно, ответил жрец. Значит, ты меня просветишь. Полная достоверность не так важна. Сурьи ездят в нашей земле, пожалуй, реже, чем саконы. Ну хоть от грубых ошибок убережёмся. Я не хочу притворяться степнячкой, а не отвратительной. У них мерзкие рыжие волосы и кривые ноги. Знаешь, что они говорят про наков? Трус прячется в башне, смелый человек живёт в кочевой веже. Касту усмехнулся и подумал, что Сурьи уже ему нравится, а вслух произнёс: "И так решено. Теперь мы семья".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 который заодно прикрывал костёр, делая его невидимым с дороги. Одна из девиц подручных Марги, устроившись на вершине холма, сторожила дорогу, а вторая шешуковалась по-нахски со своей наставницей возле костра. Каста, обрядившись в дикарский наряд кочевого сурьи, наполовину придуманный им самим, дремал неподалёку. Точнее, делал вид, что дремлет.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 Но славу я не добыла. Меня никуда не пускали, с досадой жаловалась она. Теперь Хаст лежал, завернувшись в плащ и слушал, как Марго у костра шёпотом рассказывает младшей родственнице об одном из самых известных деяний своего отца Гауранга, о том, как великий воин Тайна провёл отряд далеко вглубь земли вендов, захватил священный холм совета и убил там разом всех главных венских вождей, которые злоумышляли против Накхарана. "Я слыхала, воином открыла ворота Лазучица, одна из жонсара", почтительно произнесла Яанха. "Не твоя ли то была славная мать, госпожа?" Марга покачала головой. "Нет, то была одна из младших жон. Говорят, вскоре она умерла от раны. Её первый подвиг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 Что за бесценная награда материная родиться дочерью такого воина? Марга почему-то грустно усмехнулась. Всё на свете я отдала бы в детстве, чтобы быть не дочерью, а сыном. Я выросла на песнях, воспевающих его доблесть. Каста едва удержался, чтобы не вмешаться в беседу. Он тоже мог бы кое-что по рассказать о подвигах Ратханского душегуба.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 Одним обезглавленным телом станет больше. Уже в твои годы я была в бою лучше многих мужчин, но отец почти не глядел на меня, продолжала Марго. Ему было дело только до наследника, до Ширама. Вот как ты сейчас смотришь на меня, я смотрела на старшего браца. Верно, Ширам был обласкан отцом. Да какое там Его глодили с утра до ночи, закаляя тело и дух. Но я всё равно поменялась бы с ним в любой миг. Правда? девчонка смешалась. Прости, если спрашиваю запретно. Правда ли, что гоуранка его сын проклятый? Что? нахмурилась Марга. Ну, люди шепчутся, и я не могу закрыть уши. Девица из рода Афаи не станет повторять.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 Я бы предпочёл сдохнуть от голода в Канаве. Бедный Ширам. Я-то думал, это со мной жизнь обошлась жестоко. Всё сходится, прошептала Янтха. Ведь и Сарсана тоже нет сыновей. Проклятие поразило весь род. Из-за холма долетел протяжный крик ночной птицы. Марг вскинула голову. По дороге кто-то едет.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 Взгляд звездочёта был устремлён в небо. Со стороны могло показаться, что этот странно одетый человек в ушастой остроконечной шапке просто сошёл с ума. Купец, сидевший на блужке своего воска, именно так и подумал. Что ты тут творишь, чужеземец? с опаской спросил он, натягивая поводья. Уж не призываешь ли злых дивов? Незнакомец произнёс в ответ длинную фразу на причудливом языке, а после добавил, непривычно выговаривая слова: "Я наблюдаю движение звёзд, наблюдая его в стороне от дороги, а то мне не проехать дальше. От этого тебе делать? Как раз не стоит", скинул голову звездочёт. "Склини на небосклон". Разве ты не видишь, как часто нынче падающие звёзды пересекают небесную дорогу? Торговец мельком взглянул на усеянное звёздами небо и пожал плечами. Даже если так, что с того? Кастук коризненно поглядел на собеседника и покачал головой. Зачем ты говоришь так? Он-то не знает, что это предзнаменование нехорошо для странствующих.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 Бабуску удалось починить довольно быстро. Торговец лишь головой качал, глядя, как отраки ловко управляются с грузом и вместе с отцом подхватывают короб повозки и поднимают его, давая возможность приладить на место колесо. Помощники растут, надрывительно сказал купец. Давайте со мной, не в степи же вам ночевать. На постоялом дворе меня знают, ворота откроют.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 А мне почему не сказал? Каста пожал плечами. Что бы ты сделала? Убивала всех настоялых дворах? В чём они провинились? Нелепый вопрос. Они могут нам помешать. И с варх одинаково любит всех своих детей. Для всех он восходит, всем дарует пищу и насыщает силой. Разве он благословит нечёмную резню?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 И мир, где живут мёртвые, раскинулся на её подземных берегах. На деле же река всех рек, вон она, Марго указала в небо на яркие звёзды небесной дороги. Когда земля была ещё пылающим камнем, заговорила она: "Великий Змей решил поселить на ней свой народ, и он велел реке всех рек выйти из небесных берегов,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 Краст недоверчиво хмыкнул. Так ты утверждаешь, будто и Сварха по рождению змея? Это же ясно всем, у кого есть глаза. Как только и Сварха, притомившись, идёт спать, на землю вновь возвращается тьма. Значит, тьма была раньше? Рыжий жрец слушал её с недоверчивым недоумением. В храмовой школе о вероучении Накхов рассказывали совсем иное. но больше его удивило странное превращение. Сейчас Марга была безмятежно спокойна, не рвалась никого убивать и не пыталась показывать жрицу, насколько она его презирает. Сейчас она была вполне добродушна. Каст даже отметил, насколько она красиво, когда рассказывает эту нелепую историю о змее про родители.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 Серам, конечно, погиб бы во время битвы у Излучины, и он Хасто не шагал бы в столицу рядом с его злобной сестрой. Так полагают у вас, сказал он довольно прохладно. А вот магначи считают, что огромная мать-мамантиха уносит с неба солнце и греется им всю долгую тёмную зиму. Стоит ли считать такие рассказы истиной? Ты что? Сравниваешь Накхов с мхночами? снова зашипела Марга. По-твоему, мой рассказ не лепость? Узнай же, что после смерти каждого Накха его душа разделяется на изначальную, данную отцом змеем, и вечную искру из Вархи. Первая живёт в змее, вторая возносится в небеса. Душа воина обитает на берегах рек всех рек, отдыхая там от битв и ожидая времени, чтобы снова родиться. И когда это время настаёт, с неба падает звезда. Что толку изучать их движение? О чём они расскажут, кроме как о былой доблести? Каста смутно припомнил одну из песен Ясной Веды о золотых кораблях, которые во времена богов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 Арие тоже считает, что звёзды это души всех, кто был и будет рождён в мире. А вот одна из них нарушила заведённый сваркой порядок. Почему она это сделала? Чего искала? Кастос с многозначительным видом умолк, как это делали лецидеи. Может, это была душа великого воина, жаждущего мести? Тут же предположила Вирия. Вы молчи. Я слушаю, недовольно оборвала её Янтха. Конечно, то был воин, тут же подхватил Хаста. В сказании всё было куда суше и не совсем так, но его понесло. Кто бы ещё пылал так ярко? Кто бы обладал столь могучей волей и столь разрушительной страстью? Но причиной была не месть. Слушайте дальше. Звездочёты древности проведали облуждающий звезде и исчислили её путь. Тут их обуял ужас, потому что стало ясно, что скоро она упадёт на землю. Летописи говорят, что звёзды порой падают, и от этого происходят несчастливые бедствия. Бушуют пожары, моря вздымают волны до неба. А в земле оставился ямы размером с целый город, когда покосился на юных накине. Они слушали, затаив дыхание, и даже их наставница подозрительно притихла. Ужас и отчаяние овладели миром, лишь страшная звезда, приближаясь, с каждым днём всё ярче разгоралась на небе.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 спросила Марга. Хаст едва не расхохотался, с трудом согнув в зглуп улыбку, он продолжал. Постройте крылатый корабль, сказала девушка-мудрец самым чародеям. Я полечу на нём навстречу звезде, чтобы сгореть в её пламени, если уж мне запретили разделить пламя его погребального костра. Уверены, то были наххи Решительно заявила Янтха. Глаза девиц сверкали в темноте. Хаста забавлялся от души. Но ну, дела, в сферепа не любят сказки. Грабль был построен, и невеста отправилась на нём в плавание по небесной реке. Назад она не вернулась. Но и звезда не упала на землю. Встретились они Нетерпеливо спросила Вирия. Кто знает? Может, девушка сгорела в пламени звезды, и тем утолила ярость погубленного жениха? А может, он принял её в объятия и успокоился? Я думаю, они ныне где-то странствуют. Бестрашное дело на золотой ладье и воин-звезда. Каста возвёл глаза к ночному небу. И нахине посмотрели туда же, будто ожидая увидеть прямо над собой проплывающий по небу крылатый корабль. Наши писания утверждают, что Хастаосьёкса. В ясной веди говорилось, что так сошли в мир дети блуждающей звезды, прародители ариев. Стоит ли рассказывать об этом нахине? Эй, кончайте шептаться.